Часть 23. Когда Карл закончил ласку, обратился к герцогу Анджуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа. Герцог, тщетно пытаясь совладать с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он в благодарности принимает оказанную ему честь. Пока он говорил, Карл стоял, жав губы и стремив на герцога взор, неподвижный и грозный, как взор у орла. Когда кончил герцог Анжуйский, Ласко взял с красной бархатной подушки корону егеллонов, и в то время, как два польских магната надевали на герцог Анжуйского королевскую мантию, вручил корону Карлу. Карл сделал брату знак. Герцог Анжуйский преклонил перед ним колени, и Карл надел корону ему на голову. после чего оба короля поцеловались с такой ненавистью, какую не столь уж часто питали друг другу два брата. В то же мгновение Герольд провозгласил «Александр Эдуард Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королем польским, да здравствует король польский». Все собравшиеся громко повторили «Да здравствует король польский». Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь прекрасной королевы была оставлена напоследок. Так как право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть, как выражались тогда, силой своего гения, то все с величайшим вниманием ждали ее ответные речи на латыни. Мы уже знаем, что она готовила ее сама. Речь Ласко была не столько политической, сколько хвалебной. Хотя он был сарматом, но и он отдал дань восхищения прекрасной королеве Наварской. И языком о виде Истелем Рансара ответил, что он и его спутники, выехав из Варшавы глухую ночью, наверное, сбились без пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели две звезды. Эти звезды сияли им все ярче и ярче по мере того, как они приближались к Франции. где, наконец, они увидели, что эти две звезды были не звезды, а прекрасные глаза королевы наварской Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии, к Каменисту Аравию, из Назарета в Мекку, он в заключении выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья, содержать его гробницу, выкалывали себе глаза, полагая, что, насладившись таким прекрасным зрелищем, они уже не найдут в этом мире ничего достойного созерцания. Речь вызвала рукоплескание, как у тех, кто знал латынь, ибо они вполне разделяли мнение оратора, так и у тех, кто ничего не понимал, ибо они сделали вид, что понимают. Маргарита сделала реверанс галантному сармату и обращаясь к послу Но, посматривая на Дамуи, начала речь такими словами. «Ваше неожиданное появление при нашем дворе преисполнило бы радостью меня и моего мужа, если бы не связанное с этим горе, утрата не только брата, но и друга». Эти слова имели двойной смысл. Обращаясь с ними к Дамуи, королева могла обратиться с ними к Генриху Анжуйскому. Генрих принял их на свой счет и, выражая свою признательность, поклонился. Карл не помнил такой фразы в той речи, которую он получил несколько дней тому назад, но он не придавал серьезного значения словам Маргариты, ибо знал, что речь ее была простой учтивостью. Кроме того, латынь он знал плохо. Маргарита продолжала. «Нам тяжела разлука, и мы очень хотели бы поехать с вами». Но тот же рок, который требует, чтобы вы безотлагательно покинули Лютецию, привязывает нас к этому городу. Отправляйтесь же в путь, брат наш. Отправляйтесь в путь, друг наш. Отправляйтесь в путь без нас. Вам будут сопутствовать наши лучшие пожелания и надежды. Лютеция – главный город гальского племени Паразиев. Будущий Париж. Потребляется как древнее название Парижа. Нетрудно догадаться, что Демои с глубоким вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только ему. Генрих уже несколько раз отрицательно покачал головой, давая понять молодому гигеноту, что герцог Алансонский отказался. Но одного этого движения, которое могло быть и случайным, было бы недостаточно для Дамуи, если бы его не подтвердили слова Маргариты. В то время как он смотрел на Маргариту и слушал ее не только ушами, но и душой, его черные блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину. Она вздрогнула как от электрического тока и больше не спускала глаз с той части зала. «Странный человек», — говорила она себе, сохраняя выражение лица, — какого требовала торжественная обстановка. Кто он и почему он так пристально смотрит на Маргариту? А Маргарита и Генрих так пристально смотрят на него. Между тем, пока королева Наварская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. К ней подошел церемоний мейстер и... подал благоухающий атласное Саше, в которое была засунута сложенная в четверо бумажка. Она раскрыла Саше, вынула записку и прочла. Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Марвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который был в комнате короля наварского Это Дэмуи. Дэмуи, — подумала королева, — так я и знала. «Но этот старик... Чёрт возьми! Да, этот старик и есть...» Екатерина с остановившимися глазами и раскрытым ртом замерла на месте. Затем она приблизила губы к уху командира своей охраны, стоявшего рядом с ней. «Господин Денансе!» — спокойно обратилась она к нему. «Посмотрите на пана Ласко, на того, кто сейчас говорит».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 «Если же он будет сопротивляться, возьмите его живым или мертвым. Идите, идите». К счастью, Генрих не слишком внимательно слушал речь Маргариты и не сводил глаз с Екатерины, не упуская ни малейшего изменения ее лица. Увидав, как упорно вглядывается королева магида Муи, он забеспокоился. Когда же он заметил, что она отдала какое-то приказание командиру своей охраны, он понял всё.